Глава 31. Приставы смогли преодолеть мой защитный барьер. Никто из посторонних не смог, а приставы смогли. Они приезжали, когда меня не было, привезли Глебу и Даниле приглашение в Академию магии. Я, несмотря на то, что барьер был преодолен и не почувствовал этого, все равно облегченно выдохнул. Еще одна гора плеч. Это дело тоже было завершено, и мое обещание приставам было выполнено. А главное... Парни, которые получили шанс развиваться как маги. Однако это были не все сюрпризы, которые ждали меня. За Полиной приехала ее матушка, и ей очень не понравилось, что она не может проехать к крыльцу, как прежде. К счастью, Егор Казимирович увидел, что кто-то подъехал к барьеру и пошел поинтересоваться. В результате Анна Леопольдовна со скандалом забрала Полину, не позволила даже дождаться меня, чтобы попрощаться. Что ж, ожидаемо. Хотя я думал, что на Сороковицу Полина останется. Она ведь была знакома с родителями настоящего, Володи Корнева. Как и Анна Леопольдовна, кстати, тоже. Но нет, они уехали, не дождавшись меня. Княгиня Разумовская назвала это беспокойством о дочери. Как бы там ни было, а получилось не очень хорошо. Слушая рассказ Глеба и Данила о том, что тут произошло, я думал о том, чтобы у себя на входе тоже поставить ворота с рисунками, такие же, как на заводе, чтобы можно было открывать и закрывать проезд по мере необходимости. Раз уж у меня есть такое знание, то чего же его не использовать? Когда парни поделились новостями, Марта сказала, «Знаю, что завтра у тебя важный день, но мы с утра уедем. Глебу и Даниле нужно собраться в академию, да и родители пока не знают». «Да, я понимаю», — согласился я. «А что мне еще оставалось делать? Перед сном мы еще немного помедитировали вчетвером, но ничего особенного не произошло. Это была самая обычная медитация. Чувствовалось, что между нами словно бы уже пролегла трещина расставания. Спать отправились пораньше, но я всю ночь проворочился». Уснул только под утро. И если бы Матрена не пришла звать меня на завтрак, проспал бы отъезд друзей. Завтракали в тишине. Как-то разговор не клеился. Парни пытались бодриться, но от этого было только горше. После завтрака Кузьма подал Сане, запряженной в тройку. И друзья, наскоро попрощавшись, уехали. В доме стало как-то одиноко и пусто. Я уже привык к постоянному присутствию Глеба и Данила, Марты и Полины. Однако скучать и передаваться воспоминаниям было некогда. Проводив друзей, мы с Мусянем Просковьей Матреной и Егором Казимировичем отправились на Нижнее кладбище, туда, где были похоронены убитые во время нападения слуги. Туда же потянулись и деревенские. На кладбище царила тихая скорбь. Единственное, что я мог сделать, это распространить золотую цына всех, кто пришел на кладбище. Не знаю, почему я это сделал, просто мне это показалось правильным. Я делился с людьми, пришедшими помянуть погибших, частичкой своей силы. Я надеялся, что так моим людям и слугам, и деревенским будет полегче. Отдав дань уважения и признательности погибшим слугам и деревенским, помянув их добрым словом, мы все вместе пошли туда, где были захоронены родители и брат с сестрой настоящего Володи Корнева. И снова теплые слова признательности и благодарности. И снова я делился золотой Цы. И вот что интересно, это я заметил только в самом конце, когда мы уже возвращались к кладбище: золотой ци у меня не стало меньше. Наоборот, ее прибыло, как будто я, отдавая золотую ци своим людям, на самом деле прикоснулся к мощному источнику, который связан с памятью, памятью рода. А, собственно, почему нет? Сила рода заключается в том числе и в памяти, а, может быть, и в основном в памяти. Когда мы помним дедов наших, мы сильны. Когда мы помним свои основы, мы сильны когда мы помним и чтим заветы предков, мы сильны. Так что, отдавая родовую золотую ци своим людям и вспоминая погибших, я тем самым активировал родовую память. И это оказалось мощным источником силы не только для меня, но и для всех пришедших. Отдав дань уважения умершим, мы все, включая и деревенских, отправились в усадьбу на поминальный обед. Егор Казимирович с Мосянем прошли вперед и встретили людей у барьера. Со стороны это смотрелось как акт вежливости, но я-то знал, без ключей никто не войдет на территорию усадьбы. Управляющий и китаец дождались, когда пройдут все, включая отстающих, и тоже пошли в усадьбу. В этот раз большой стала не гостиная, а столовая, в которой стояли столы, накрытые для поминального обеда. Все чинно сели. Все. И домашние слуги, и деревенские жители, и, естественно, я. Рядом со мной по одну руку было место Егора Казимировича, а по другую — деда Родима. Первым встал я. Я не знал, как обратиться к людям. Друзья — не годилось, Товарищи — тем более. Люди — вообще никак. Но в тот момент, когда я уже поднимался, меня озарило золотым свечением, и я сказал. «Родные мои, так получилось, что сегодня за столом только те, кто принадлежит роду Корневых. Спасибо вам всем за то, что вы есть, за ваш труд, за вашу память. Враги хотят сломить нас, хотят стереть с лица земли, но у них ничего не выйдет. Плоды зреют, когда приходит их время». И моя месть Волковым дождется своего времени. Я обещаю, что никто из них не уйдет от возмездия. Никто. Дайте мне только время. Сейчас же я прошу вас помогать друг другу, поддерживать друг друга, заботиться друг о друге. И давайте помянем тех, кого нет сегодня за нашим столом. Но кто есть в наших сердцах? Хорошо сказал, раздалось с разных концов. А потом, я раньше не верил, что молодой барин сможет даже сам выжить, не то что защитить нас. А теперь верю, что он отомстит за наших близких. До меня доносились слова людей, что сидели со мной за одним столом. И я был рад, что тут только свои. Понятно, что не все могли прийти. Кузьма, например, повез моих друзей на вокзал, а Тихон сейчас устраивает помощников, которых я ему дал. Может, и в деревне кто-то остался, не смог пойти. Но все равно, я был рад всем этим людям. Конечно, мне хотелось бы, чтобы с нами за одним столом сидели и мои друзья, но тут уж как получилось». И однозначно я был рад, что тут нет кучи незнакомых людей, которые только сплетничать гораздо. Всех тех разряженных соседей и других приглашенных людей, которые были на моем дне рождения. Слово взял Егор Казимирович. «Моя семья, моя жена и маленькая дочка погибли в тот день», — начал он. И голос его дрогнул. «Но я...» — Егор Казимирович поднял вверх кулак, и он заискрился электрическими разрядами. «Клянусь своей памятью и своей силой...» что помогу Владимиру Дмитриевичу отомстить за наших близких. Пусть наши предки станут свидетелями моей клятвы. Я в первый момент, когда мой управляющий продемонстрировал свою силу, растерялся. Но, посмотрев на лица сидящих за столом, понял, что они все давно знают об этом и хранят тайну своего брата. Брата пусть не по крови, но по духу. Брата по принадлежности к роду Корневых. «Мы тоже поможем Владимиру Дмитриевичу. Говорите, что делать». Снова раздалась над поминальным столом. «Пусть наши предки станут свидетелями!» Дед Радим, наклонившись ко мне, негромко спросил. «Что вы, Владимир Дмитриевич, не ожидали такой силы?» Не дожидаясь моего ответа, дед Радим встал и поднял руку, призывая всех к тишине. Люди тут же зашушукали на тех, кто еще разговаривал. Очень быстро восстановилась полная тишина. «Только сохранив единство и веру друг в друга...» «Мы сможем пережить невзгоды и прийти к процветанию», — сказал дед Родим. «Так и есть», — закивали люди, и дед Родим снова поднял руку. «Послезавтра молодой барин начнет учиться в академии. Его противниками станут отпрыски из великих и богатых родов, причем подавляющее большинство из них, хоть и официальные наследники, но им не нужно пока вступать в наследство, и они могут позволить себе долгое обучение» а их семьи могут им это обучение оплатить. «Владимира Дмитриевича такой возможности нет. Ему нужно как можно быстрее сдать выпускной экзамен и вступить в наследство». «Да, трудно ему будет», — закачали головами люди. «Единственное, чем мы можем помочь», — возвысил голос Детрадим, — «это дать ему силу рода». «Точно», — раздались возгласы, — «мы должны дать ему силу рода». «Думаешь, поможет? Мы ведь ослабнем». «А если Владимир Дмитриевич не сдаст выпускной экзамен, то не сможет вступить в наследство. И что тогда с нами будет? Понимать надо!» «Так-то оно так, но...» «Что оно? Владимир Дмитриевич защищает нас! Вон какой барьер создал!» «Да чего сомневаться-то? Дед Радим, говори, что делать!» Последние слова подхватили и со всех сторон донеслось. «Мы готовы! Что надо делать?» Дед Радим словно ждал этих слов, достал из-за пазухи небольшой флакон и поставил его на стол. А потом укусил палец и опустил во флакон каплю своей крови, и сразу же отошел в сторону. Вторым к флакону подошел Егор Казимирович. Он точно так же укусил палец и опустил во флакон каплю крови. Третья была Матрена, потом Просковья, потом потянулись жители деревни — Савелий, Бажена, Микола, Юрий с Даринкой и другие селяне. Когда прошли все, к столу подошел Мосянь. Соединив руки в кольцо, он поклонился деду Радиму. — Уважаемый дед Родим, сказал он, — будет ли и мне позволено отдать свою каплю крови, чтобы помочь молодому господину? Дед Радим глянул на китайца из-под бровей и сказал, — Хоть ты и чужедальних корней, но твое желание искреннее, поэтому можешь внести свою лепту в общее дело. Мусянь подошел к флакону и с торжественностью, достойной королей, надкусил палец и тоже капнул во флакон каплю крови. Кровь во флаконе словно только этого и ждала. Внутри побежали по кругу золотые искры. Они двигались так быстро, что вскоре казалось, что это нити, а потом, что нити сплели золотой кокон, который вспыхнул золотым сиянием. Когда сияние померкло, на дне флакона оказалась одна золотая пилюля. Дед Родим закрыл флакон и передал мне. «Владимир Дмитриевич, когда будет совсем трудно, когда не будет другого пути, и совсем не останется сил сражаться, воспользуйтесь этим. Эта пилюля спасет вам жизнь». «Спасибо большое», — ответил я, принимая драгоценный подарок. А потом поклонился в пояс людям, которые поделились со мной своей силой, и решил для себя «всегда буду искать другие способы» а золотую пилюлю силы рода постараюсь сохранить, как реликвию, как знак доверия моих людей, как знамя моей мести тем, кто убил наших родных».